Глава двадцать Направляясь на квартиру Ильдара Телемака, Александр испытывал одновременно и жуткое, до зубовного скрежета раздражение и столь же сильное нетерпение. Раздражен он был тем, что, несмотря на его запрет, Вайлд все же вломился в квартиру подследственного и произвел обыск. И теперь, если он хотел, чтобы Телемак никогда не узнал, кто именно побывал у него в гостях, У него не было другого выбора, кроме как подчистить за своим, не в меру инициативным и вопиюще-своевольным подчиненным. И хотя огромное нетерпение Александр испытывал как раз и именно по поводу документов, обнаруженных в результате упомянутых выше инициативности и вопиющего своеволия, менее раздраженным оно его не делало. Он по-прежнему хотел сначала начистить физиономию, упрямому и своенравному троллю, а затем оштрафовать на две, лучше на три месячных зарплаты. Лишнее и упоминать, что при таком его настрое вид подчиненного храпящего посреди разгромленной квартиры его не умилил, а еще больше взбесил. Точнее, вначале вид лежащего на полу тролля его обеспокоил, ибо он подумал, что тот или ранен, или даже мертв. Поэтому, накинув на себя максимальной защиты щит, пулей вылетел из портала и наклонился над... «Крепко спящим», а крепость крепости сна подчиненного, к слову, доложил его же оглушительный храп. Александр настолько не ожидал увидеть своего подчиненного спящим, что в первую секунду даже растерялся. «Вайлд!» — позвал он, озадаченно уставившись на лежащую перед ним громадную тушу. Позвал, разумеется, риторически, не ожидая, что ему ответят. Однако Вайлд ему ответил. Раскатисто-громовым храм-храм-храм-пам-пам. Пам. — Вайлд! Дубина ты, стеросовая. Ты что, нашел не только документы, но и пыльцу? И у тебя хватило ума ею нанюхаться? По-прежнему риторически, но теперь уже не оторопелым, а очень и очень злым тоном, взывал к спящему подчиненному начальник. И снова раскатисто-громовое... «Хрям! Хрям! Хрям! Пам-пам!» Стало ему ответом. «Уволю! Теперь точно уволю!» Убежденно пообещал Александр и довольно грубо пнул ногой развалившуюся на полу тушу громилы, которая отреагировала тем, что, перевернувшись на другой бок, еще раз огласила комнату раскатисто-громовым «Хрям!» Кэссиди и Пенелопа, боясь пошевелиться и тем самым привлечь к себе внимание, сообщника тролля, которым оказался хорошо знакомый им Александр Каролинг, застыли мраморными статуями. Из всех случайных совпадений это совпадение было одновременно и в высшей степени подозрительным и настолько же неудачным для них. Окажись сообщником тролля, неизвестный им злоумышленник, у них еще оставалась бы надежда на то, что выйти из этой ситуации из потерей лишь небольшого эпизода памяти. «Алекс же», — понимала Кэссиди, — «сотрет им память подчистую». Причем даже не потому, что он безжалостный и беспринципный злодей, а в том, что он именно такой, она не сомневалась ни секунду. А потому что иначе он рискует, что рано или поздно, но информация, которую он вытрет из эпизодической памяти, всплывет из подсознания. Уж если она в свои одиннадцать лет знала о пластичности мозга, то маг такого уровня, как ярчайшая звезда магической науки Александр знала знал об этом однозначно. А посему надежда была лишь одна — на то, что он сейчас подхватит заклинанием левитации своего спящего сообщника и скроется с места преступления, так и не заметив ни ее, ни пенелопу. Надежда эта, правда, даже в ее воображении, казалась несбыточной, и такой же она оказалась в реальности. Поняв, что его подопечный не только жив, но и вполне доволен жизнью, по крайней мере в настоящий момент, Александр решил заняться тем, для чего он, собственно, сюда явился, вернуть апартаменты в то состояние, в котором они пребывали до того, как подверглись варварскому обыску. Почусывая затылок, он окинул взглядом комнату, точнее, взглядом он окинул лишь ту ее часть, что располагалась между началом поля его обозрения и ей клеткой с заключенными в нее двумя маленькими девочками. Кэссиди? — Пенелопа! — ошарашенно проговорил он. Выражение лица Александра при этом было даже еще более потрясенным, чем у тролля, когда тот увидел девочек. — Алекс, Алекс, слава богине, ты нас нашел! — всхлипнула Кесиди, у которой мгновенно возник план. — О, трюхликая, благодарю! Ты услышала наши молитвы! Нам было так страшно, да, Пенелопа? Она толкнула плечом подругу, и та закивала в знак согласия, как китайский болванчик. — Мы не знаем, зачем. Мы просто гуляли. Нарочито сбивчиво начала объяснять маленькая сказочница. — Но он нас схватил на улице и зачем-то приволок в эту квартиру. А потом он начал такое делать. Он все тут перевернул, а нам... Она всхлипнула и вытерла слезы. — Было так страшно. Она снова пихнула пенелопу. «Очень страшно!» — подтвердила та. «Вайлд схватил вас на улице?» — озадачился Александр. «Угу!» — закивали маленькие махинаторши. «Прямо на улице?» — подтвердила Кэсиди. «Ничего не понимаю», — растерялся молодой человек. «Зачем?» «Мы не знаем», — дрожащими губками хором сообщили девочки. — Может, он взбесился, и это троллье бешенство на него так подействовало, — предположила Кэссиди. — Странно, — нахмурился Александр. Однако беспокоило его отнюдь не гипотетическое троллье бешенство, ибо он точно знал, что иррациональное поведение в виде отлова на улицах маленьких девочек к симптомам как тролльева, так и вообще какого-либо бешенства не относится. Очень странно, я просто поверить не могу. Задумчиво проговорил он. Он ума не мог приложить, зачем Вайлду, который был ему не только подчиненным, но которого он также считал еще и своим другом, понадобилось хватать на улице двух маленьких девочек. И если бы сейчас здесь и своими собственными глазами он не наблюдал их запертыми в троллей-клетке? то ни за что бы не поверил в то, что это, в принципе, возможно. Однако, поскольку другого способа оказаться конкретно в этой квартире, в компании с троллем, у девочек не было, то, как бы сильно ему этого не хотелось, сомневаться в словах Кэссиди и Пенелопы оснований у него не было. — Неужели Вайлд похитил девочек, чтобы иметь на меня рычаг воздействия? мысленно предположил он. И тут же сам себе и ответил. — Чушь собачья. Он слишком хорошо меня знает, чтобы учудить такую глупость, как попытаться меня шантажировать. — Тем более подобным образом. — Может, и правда феерийской пыльцы обнюхался? — продолжал он размышлять. — Но тогда получается, что он сначала обнюхался пыльцы, потом отправился погулять на улицу, где поймал Пенелопу и Кесиди, затем приволок их в эту квартиру, после чего позвонил мне. Полный и несусветный бред. Что же тогда здесь произошло? — Алекс! — прервав его размышления, жалобным голоском позвала пританцовывающая на месте Кесиди. Я в туалет хочу. Можешь попробовать нас освободить? «Ну, пожалуйста!» — законючила она. «Я тоже!» — тут же подключилась Пенелопа. «Пожалуйста! Очень хочется в туалет! И уже давно!» — заныла она в тон подруге. Девочки мешали Александру думать. Кроме того, он не только не видел никакого вреда в том, чтобы действительно выпустить их из троллей клетки, но еще и мысленно отругал себя за то, что не сообразил сделать это же в первую очередь. «Бедные девочки!» Увидев бледные заплаканные личики и спохватившись по этому поводу, подумал он. «Они и так напуганы, а я их продолжаю в клетке держать. Черт! Но как же я мог так обмануться в Вайлде?» «Ну что ж, будет мне наука!» — Буду знать, что тролль он и в Асгарде тролль, какой бы осюсторонненный и цивилизованный он ни был. — Ах, да, конечно! — кивнул он девочкам. — Дайте мне пару-тройку минут. Перейдя в режим магического зрения, Александр всмотрелся в плетение клетки. Заклинание, как и ожидалось, было скастовано на совесть. Что-что, а тролья клетка у Вайлда всегда выходила качественной. Усмехнувшись, подумал он, ища за что бы зацепиться, дабы разделаться с заклинанием малой кровью. Однако, сколько он не всматривался в структуру заклинания, зацепиться оказалось не за что. Ни единой бреши, ни трещинки, ни щелочки. — Твою ж маму за ногу! Раздосадованно выругался он и шарахнул по клетке атакующим заклинанием. Девочкам при этом ничего не угрожало. Александр вложил в заклинание заряд силы, достаточный для того, чтобы слегка повредить верхний слой плетения клетки. По крайней мере, он думал, что достаточный. Однако оказалось недостаточный. Кроме ослепительно яркой вспышки, от света которой у Александра и девочек на глазах выступили слезы, Его атака на клетку не принесла больше ничего. Ни бреши, ни трещинки, ни щелочки. Александр немного добавил в разряд силы. И снова ничего. Однако третий раунд переговоров с клеткой остался все же за ним. После чего разрушить структуру плетения упрямицы уже было делом отличного владения техникой заклинания коррозии магических структур. Пара тройка минут, и вот уже стены прочнейшей клетки начали осыпаться невидимым мельчайшим песком. Что за демонщина? Вдруг заморгал Александр, не понимая, каким образом песок, который он только что ощущал ладонями и пальцами, попал ему в глаза. А, тихи! Ты что творишь? возмутилась Пенелопа. Зачем ты это сделала? А, — вторил ей Александр, голова которого вдруг отяжелела. Молодой человек широко зевнул, отчаянно, но бесполезно при этом борясь со сном. — Что со мной? — начал было говорить он, однако язык его не слушался. — Зачем? Зачем ты это сделала? Объясни мне! — потребовала ответа от подруги Пенелопа. — Не переживай, Пен, — успокоила маленькая злодейка. «На этот раз я действовала наверняка». «Что-что? Что значит, ты действовала наверняка? Ты о чем?» — переспросила недоумевающая подруга. «О том, что тролля усыпить намного сложнее, чем человека. А мне, точнее, моему зелью, это удалось. Поэтому-то я и не сомневалась, что у меня получится усыпить и Алекса тоже», — объяснила дилетантка-зелеварщица. Увидев, как изумленно округлились глаза и возмущенно нахмурились брови подруги, и поняв, что та по-прежнему на нее злится, Кэссиди поспешила заверить. «Честное слово, Пен, в этот раз я точно знала, что делала. Понимаешь, я думаю, что я просто перепутала пропорции трилистника благожелательности и троллей валерианы". Взволнованно зачастила она под все более мрачнеющим взглядом Пенелопы. «Ты же знаешь, что с зельями всегда так. При изготовлении нельзя допустить ни единой помарки в дозах. И уж тем более в пропорции». Наконец, не выдержав, Пенелопа перебила подругу. «Кэсси!» Практически взвизгнула она. «Я тебя не о зелье, а об Алексе спрашиваю. Я хочу знать, зачем ты его усыпила?» Топнув ногой, требовательно вопросила девушка, которая больше не находила захватывающим и веселым это их приключение. Он же нам поверил, он нас освободил, а ты, ты, как ты могла так поступить с ним? Как я могла с ним так поступить? Искренне удивилась Кэссиди. Пен, ты серьезно? Ты серьезно меня об этом спрашиваешь? А как я еще могла с ним поступить? Пен, посмотри вокруг. Девочка окинула разгром в комнате, полным ужаса и тревоги взором. Вот что он тут делал, Пен. Как ты думаешь? — Вот именно, Пен, мы с тобой свидетели, свидетели преступления. А свидетели, как тебе не хуже меня известно, долго не живут. — Но он освободил нас, — неуверенно возразила Пенелопа. — А ты знаешь, зачем он нас освободил? Тут же выстрелила бьющим не в бровь, а в глаз вопросом Кассиди. — А вдруг он убить нас хотел? И клетка ему просто мешала? — Но мы же сами его попросили, напомнила Пенелопа, отказываясь верить в то, что Александр Каролинг, кроме того, что ловелас и взломщик, еще и убийца. Да, попросили, кивнула Кэссиди, но у меня был план. В общем, Пен, пошли отсюда. А то мало ли вдруг они очнутся, или сюда заявится еще кто-нибудь, от кого мы уже не убежим. Кэсиди и сама не знала, насколько была права, опасаясь того, что вскоре в эту квартиру может заявиться еще кто-нибудь, от кого им с Пенелопой уже не убежать. Как не знала она и того, что устроенный ею для Вайлда и Александра тихий час очень дорого им обойдется.